Гаусс Брант сказал, что он только что из Одессы, ему сделали справку, справку-то он сейчас отнесет в учебную часть, и мы пойдем, и я все расскажу, и я все рассказал. Подробный откровенно, стараясь не путаться в ощущениях, как не самому даже себе, а лучшему другу, тонкий Гаусс это почувствовал и растрогался до слез. — Не знаю, — размышлял я, — стоит ли вообще здесь оставаться. Нужно, видимо, ехать домой, все рассказать, загреметь в армию, становиться мужчиной. Гаусс Бран горячо возражал, что все это успеется. Надо дождаться Майко, он клевый мужик. Кроме того, есть еще кого поднажать, если надо, и мы сдадим такого шороха на этом болоте. Ты понимаешь, тут все проверяется. Кто был на корню жлоб с деревянной морды, как твой шева, тот ему оказывается. Ни с кем слово перемолвить, почти плакал Валера. Мы сидели в шашлычной на улице Ленина, Ели в устурму и сбивали черным пукарский. Хавай-хавай, — не сводил с меня материнского взгляда Валера, — Бабки есть, да и хватит, а нет, достанем. Удивительно и страшно, какой неограниченный кредит дает мне судьба, Не говоря уже главным. Проматываясь в нестерпимой тяге К одной из самых благородных магий, Так много назаимствовал добра, Даже галилейскому бродяге я сдолжал таланта полтора, не говоря уже о главном. Ангел-хранитель внимателен ко мне по пустякам. Однажды в Москве, в начале семидесятых, в конце сентября, оказалось, что солнечно и очень холодно в легкой куртке, что я на улице Горького возле центрального телеграфа, и у меня нет ни жилья, ни работы, ни пятака на метро, ни двухкопиишной монеты позвонить хоть кому-нибудь. И стало мне так легко, что я рассмеялся. Что-то должно было произойти. Не пропадать же на ровном месте посреди нарядной Москвы. Так не бывай С легким головокружением я двинулся вверх по улице навстречу надвигающимся чудесам. Я едва не прошел мимо. Удача сама, заметьте, сама меня окликнула. Она прикинулась поэтом Гришей Кружковым и махала мне рукой Мы говорили с Гришей минут пятнадцать Во всяких пустяках О поэзии, о Керпьегре, о Джоне Донне Потом Гриша извинился, что торопится на свидание Как не так глянул на меня Набрал воздуха и быстро спросил «А хочешь рубль? Больше нет, извини» «Хочу», — сказал я просто И не краснее, мгновенно удивившись обрадовавшись своей легкостью В тот же день меня приняли на работу В проектную организацию с старшим художником «Ничего», — решил я Эль Греко просто художник, а я старший. А рубль я, Гриша, так и не он. Мы сидели с Гаузом в белой лодочке. Я с наслаждением греб. На берегу стояли, лежали, сидели некрасивые девушки. Чайки кричали над нами. — Тебе какие больше нравятся, блонды или черненькие? Гауз, развалясь на корме, разминал сигарету. Я задумался. — Знаешь, — продолжал он, — я прочел где-то. «Русским больше всего нравятся ножки, евреям грудь». «Ну и кто же ты?» — поинтересовался я. Гаусс был полукровка. «Хрен его знает!» — махнул рукой Гаусс. «Мне все нравится, особенно животик. А тебе?» И опять задумался. «Лицо, наверное». Всякий раз, увидев перед собой хорошую фигуру, я обгонял девушку, чтобы разглядеть лицо. И если лицо не соответствовало или не нравилось его выражение, Чувствовал я великое облегчение. Была мздоса. Валера снимал комнату. Один. Это была роскошь. Платил он 200 рублей в месяц. стипендия было 170. Он подрабатывал в художественном фонде и чувствовал себя белым человеком в своих белых штанах. Рисовал он плакаты по озеленению, лозуги на зеленом фоне. «Пионершие лев! И убийц Флорьей!» сначала пионеры и школьники любите или берегить цветы завтра пойдем к оскару казарову пообещал гаус неужели знаком кореша скромно ответил валера оскар казаров был знаменитый художник несмотря на левизну свою признанной маститы участник многих союзных выставок лучшие в молдавии как юрий егоров в одессе чуть конечно поменьше егору Работы его покупали иностранцы, от теперь еще длилось. Побывать у него в мастерской, посмотреть работы живьем, был бы удачей, неожиданной, незаслуженной, окупающей мои кишиневские митарства. Гаусс не наврал, созвонился с Казаровым, и в воскресенье я впервые попал в настоящую мастерскую настоящего художника.